Глава шестьдесят седьмая. Милада. Меня накрывает паника, она владеет душой и разумом. Я не готова, не готова. в а р и только год. Оставь меня. Отталкиваю от себя Глеба, когда он заносит меня в уборную и ставит ванну. Мне не хочется сейчас его видеть. Умом понимаю, что Тихомиров не виноват, но ничего не могу с собой поделать. Если бы не занимались так страстно любовью. Милада, давай не будем паниковать. Хватая за плечи, ощутимо встряхивает. Я чист, об этом можешь не беспокоиться. Жестко произносит он, сильно х м у р я с ь Он тоже выглядит расстроенным. Знаю, как фанатично он относится к контрацепции, поэтому у меня даже сомнений нет, что Тихомиров чист. Мотаю головой. Мне кажется, если я сейчас заговорю, то из глаз хлынут слезы, которые я с таким трудом сдерживаю. Ничего еще не произошло. Ты чего себя доводишь? В голосе пролезают с я жесткие нотки. Когда у тебя последний раз были? Не договаривает вопрос. Он ведь все держит под контролем. Мы уже успел посчитать, что сейчас у меня опасные дни. Ты сделал это специально? Не успев договорить, я уже поняла, что зря обвиняю Тихомирова. Он бы не стал действовать такими методами. Но прежде, чем я успела объясниться, он заговорил, милада. Я бы не посмел без твоего желания наградить тебя ребенком, за кого ты меня принимаешь. Его колючий взгляд усмирил немного мою панику. Я не стал бы привязывать тебя таким методом, Лада, поверь. Я никогда не стану играть и манипулировать нашими жизнями. Одного урока мне хватило на всю жизнь. Столько эмоций было в его взгляде, что мне стало больно. В этот момент его душа была обнажена передо мной. Тихамирову не надо меня привязывать, я ведь сама призналась, что люблю его. Может, пронесет. Утешая меня, Глеб гладил меня по плечам. Он в отличие от меня успел взять себя в руки. Пронесет? Истерично повышаю голос, что мне не свойственно. У нас был один не защищенный секс, после которого появилась Варя. Ты сам не веришь, что пронесет? Кидаю ему в лицо. В ванной комнате тепло. А меня трясет, будто во з н о б е Хочется спрятаться, закрыться, остаться одной и подумать. Я вижу, ты сам расстроен. Бросаю очередное обвинение. Ничего такого я не вижу, но мне хочется стереть маску спокойствия, которую он в о д р у з и л на свое лицо. Я расстроен не из-за твоей возможной беременности. Я озлюсь на себя, что подвел тебя, довел до вот этого всего. Налет спокойствия слетает с него. На лице сильнее обозначились морщины. Есть ведь выход. Утром схожу к гинекологу. Не договариваю. Я сама себе становлюсь противно от того, что даже посмела, не думая, такое произнести. Такой метод решения п р и т и т моей природе, вызывает отторжение в душе. Мне стыдно за м а л о д у ш и е Моя истерика не может служить оправданием. Когда-то я обвинила Глеба. Чем я? Лучше него. Тебе противна мысль, что ты можешь родить от меня? Глеб опускает руки, отходит на шаг, отворачивается, но не выходит из комнаты. Он растирает указательным и большим пальцами над бровные дуги, будто хочет разгладить плохие мысли. Просто я не готова к второму ребенку. Во всех смыслах не готова. Я хочу насладиться нашим стихомировым романтическим периодом в отношениях. Хочу выйти через год другой на работу. Если тебе интересно мое мнение, я против прерывания беременности. Тихим голосом он выходит, оставляя меня одну. Почему я не сказала, что сама против, что никогда не убью нашего ребенка? Когда-то он причинил мне боль, и это чуть не убило меня. Теперь я причинила ему такую же боль, но с учетом прошлого опыта я знаю. Как должна поступить? В нашей жизни хватает негатива. Мы не должны пускать его в нашу семью. Быстро приняв душ, замоталась в полотенце и отправилась на поиски Глеба. Я нахожу его в спальне в а р и Он сидит на полу в одних штанах, разглядывает спящую дочку. Он знает, что я стою рядом, но не отводит взгляд от малышки. Я опускаюсь рядом с ним, поджимаю под себя ноги. Мы сидим в тишине, которую нарушает лишь наше тихое дыхание. Прости за истерику. Я бы никогда этого не сделала. Едва слышно. Он прикрывает глаза, будто хочет спрятать облегчение, которое в них отразилось. В каждом нашем ребенке я буду видеть продолжение нас. Обнимает за плечи и притягивает к себе. Я знаю, что ты боишься Милада. В прошлый раз ты была одна. Теперь я буду постоянно рядом. Целую висок. Мы еще точно не знаем, принесла эта ночь плоды или нет, но пережив бурю, морально я готова стать мамой во второй раз.